Восьмое. Величайшим математиком эпохи эллинизма и всего древнего мира был Архимед, в скобках 287 по 212 годы. Живший в Сиракузов, где он был советником царя Гейерона. Он, один из немногих ученых античности, которых мы знаем не только по имени, сохранились некоторые сведения о его жизни и личности. Мы знаем, что он был убит, когда римляне взяли Сиракузы, при осаде которых Техническое искусство Архимеда было использовано защитниками города. Подобная склонность к практическим применением представляется нам весьма необычной, если учесть, с каким презрением к этому относились современники Архимеда и школы Платона. Однако объяснение нам дает много раз сообщение Плутарха. Круглая скобка. В жизнеописании Марцелла. Конец круглой скобки. А именно... Хотя эти изобретения заслужили ему репутацию сверхчеловеческой проницательности, он не снизошел до того, чтобы оставить какое-либо писанное сочинение по таким вопросам. А считая низким и недостойным делом механику и искусство любого рода, если оно имеет целью, пользу и выгоду, все свои честолюбивые притязания он основывал на тех умозрениях, красота и тонкость которых не какой-либо примесью обычных жатейских Страница 71 Такая характеристика Архимеда, как математика, считал что практические применения науки стоящими вне науки, в лучшем случае третьестепенным занятием для ученого, весьма распространена. Однако основана она в сущности только на том, что пишет об Архимеде Плутарх. Автор сравнительно поздний, скобка, второй век нашей эры. Она не подтверждается более ранними авторами и не согласуется с теми вообще слишком скудными данными, которыми мы располагаем об Архимеде. Для историка Полибия, скобках, второй век до нашей эры, Архимед обязан славой своей инженерной деятельности. Для Цесарона, скобках, первый век до нашей эры, Архимед прежде всего астроном, архитектор Афимед. Ветровий, в скобках конец первого века до нашей эры, относит Архимеда к числу тех немногих гениев, которые сумели с помощью расчетов и знания тайн природы сделать большие открытия в механике и гномовнике. Первые работы Архимеда, работы по механике, в его более поздних работах по математике достаточно сильно выражено вычислительное направление. Нет оснований, отрываясь математическое творчество Архимеда от его, несомненно, разносторонней и систематической инженерной деятельности. А Архимеда-теоретика следует признать исключительно ярким представителем в кавычках математической физики своей эпохи. Нам представляется вполне обоснованной та характеристика, которую дает И.Н. Веселовский. Если придерживаться фактов, то Архимед и начал свою научную деятельность как механик, и закончил ее как механик. И в математических его произведениях механика является могучим средством для получения математических результатов, да и сами эти результаты не являются бесплодно висящими в воздухе, а применяются для обоснования механических теорий. Сноска первая. Начало первой сноски. Смотри вступительную статью И.Н. Веселовского, книге Архимед. Сочинение. Москва. Физмадгис. 1962 год. Страница 11. Конец первой снузки. наиболее важный вклад Архимеда в математику относится к той области, которую теперь мы называем интегральным исчислением, теоремы о площадях плоских фигур и об объемах тел. В измерении круга. Он нашел приближенное выражение для окружности, пользуясь вписанными и описанными правильными многоугольниками. Дойдя в этом приближении до многоугольников с 96 сторонами, он нашел, круглая скобка, в наших обозначениях, конец круглой скобки, что 3,1071 меньше чем 3,1 целых... дробь в числителе 284,1/4, в знаменателе 2018,7/4. Этот дробь меньше 3, умноженный на дробь. В числителе 284,1/4, в знаменателе 2017,1/4. Всё это меньше пи. очередь пи меньше, чем 3 дробь в числителе 667,1/2, в знаменателе 4673,1/2. Всё это меньше, чем 3, целых... дробь в числителе 667,1/2, в знаменателе 4672,1/2. Это равняется 3,1/7. Сноска вторая. Начало второй сноски. 3,149 меньше π и π меньше чем 3,1429. Средняя арифметическая верхняя и нижняя границ дает π равняется 3,149. 1419 10 тысячных точное значение пи равняется 3 целых после запятой 14 15 9 и так далее конец 2 смки страница 72. обычно об этом сообщают говоря что пи примерно равно 3,17 в книге архимеда о сфере и цилиндре мы находим выражение для поверхности сферы круглая скобка в таком виде поверхность сферы в 4 раза больше площади большого круга конец круглой скобки и для объема сферы круглая скобка в таком виде объем сферы равен 2 третьих объема описанного цилиндра конец круглой скобки В своей книге «Квадратура параболы» Архимед дал выражение для площади параболического сегмента Круглая скобка 4 трети площади вписанного треугольника с основанием таким же, как у сегмента и с вершиной в точке, в которой касательно параллельно основанию Конец круглой скобки В книге о спиралях мы находим в кавычках спираль Архимеда и вычисление площадей а в книге о каноидах и сфероидах объемы некоторых тел, образованных вращением кривых второго порядка. Имя Архимеда связано также с его теоремой о потере веса телами, погруженными в жидкость. Эта теорема находится в трактате по гидростатике о плавающих телах. Во всех этих трудах Архимеда в поразительной оригинальной смысле сочетается с мастерской техникой вычислений и со строгостью доказательств. Характерна для этой строгости уже упомянутая в кавычках «аксиома Архимеда», и постоянное использование метода исчерпывания при доказательстве его интеграционных результатов. Мы видели, что фактически он находил эти результаты более эвристическим путем, круглая скобка, в кавычках «взвешивая», бесконечно «малое», конец круглой скобки, но затем он публиковал их, соблюдая самые жесткие требования строгости. Обилие вычислений – У Архимеда отличают его от большинства творческих альтиматиков Греции. Это придает его трудам при всех их типичных греческих особенностях восточный оттенок. Такой отпечаток заметен в его о задаче о быках. Очень сложная задача неопределенного анализа, которую можно истолковать как задачу, приводящую к уравнению. Т квадрат минус 4 миллиона... 729494 умноженное на у квадрат равняется единице, типа в кавычках уравнения Пеллия, которое решается в очень больших скобках целых числах. Это лишь одно из многих указаний на то, что традиции Платона никогда безраздельно не господствовали в математике эллинизма, и на то же самое указывает эллинистическая астрономия.